Мейденхолл расположился на склоне лесистого холма на полпути к вершине. Здешние земли поросли дубами, а подъем, ведущий к холлу, скрывался под пологом каштанов и лип. Джулиан лихо промчался по подъездной дороге, ловко преодолевая извилистые повороты благодаря многолетней практике, и его автомобиль с пыхтением остановился на посыпанной гравием гостевой автостоянке рядом со спортивным Мерседесом. Пройдя мимо главного входа, Джулиан вошел в дом через заднюю дверь со стороны кухни, где Энди мейден следил, как его шеф-повар поджигает поднос с крем-брюле. Этого кулинара, некоего Кристиана Луи Феррера, Энди лет пять назад привез на корабле из Франции для упрочения надежной даже впечатляющей славы ресторанного обслуживания Мэйденхолла. В данный момент, однако, вооруженный странный огнедышащий кухонной горелкой... Феррер выглядел скорее как поджигатель, чем как великий мастер кулинарного искусства. На лице у Энди было написано, что он разделяет ход мыслей Джулиана. Лишь когда Кристиан Луи благополучно превратил обсыпанную сахаром поверхность десерта в превосходную изысканную глазировку, сказав «Ну вот и все, Энди». С той снисходительной улыбкой, какой награждают Фому неверующего, вновь убедившегося в необоснованности своих сомнений, Энди оторвался от созерцания огненной кулинарной магии и увидел наблюдающего за ними Джулиана. Всегда побаивался открытого огня на кухне, признал солнце смущенной улыбкой. «Привет, Джулиан, какие новости привез ты из Броттона и его окрестностей?» Такой вопрос уже давно стал его традиционным приветствием. И Джулиан тоже ответил, как обычно. «У благочестивой паствы все в порядке, а что до остального человечества, о том и говорить не стоит». Приглаживая сидеющие усы, Энди с дружелюбным вниманием смотрел на молодого человека, а Кристиан Луи тем временем ловко поставил под нос крем-брюле в служебный люк для передачи в столовую. «Ну вот, на сегодня как будто закончили». Проворчал шеф-повар и начал снимать белый передник, испачканный в процессе приготовления вечернего деликатеса. После ухода француза в маленькую раздевалку Энди усмехнулся и, шутливо округлив глаза, воскликнул «Вив ла Франс!» «Да здравствует Франция!» А затем спросил у Джулиана «Выпьешь с нами кофейку?» В столовой засиделась небольшая компания, но все остальные уже развлекаются в гостиной, переваривая ужин. «Все клиенты решили заночевать у вас?» — спросил Джулиан. В Мейденхолле, старинном викторианском особняке, который в былые времена использовался одной из ветвей династии Саксон-Кобургов, в качестве охотничьего домика имелось 10 спальных комнат. Каждая из них получила новую оригинальную отделку, выбранную женой Энди, когда Мейдена лет десять назад сбежали сюда из Лондона. Восемь номеров сдавались любознательным путешественникам, стремившимся найти уединенный отель, исполненный домашнего уюта. — Да, все номера разобраны, — ответил Энди. — Благодаря хорошей погоде у нас получилось рекордное лето. Итак, чего тебе хочется? Кофе? бренди Как, кстати, поживает батюшка? Джулиан мысленно поморщился, уловив крышку, связующую нить между двумя последними вопросами Энди. Вполне вероятно, что все обитатели этого треклятого графства любезно снабжали его отца спиртными напитками. «Мне ничего не нужно», — сказал он. «Я пришел к Николь». «К Николь? Но ее нет дома, Джулиан». «Как нет? Она ведь еще не уехала из Дербишира». Судя по ее словам, «нет-нет». Продолжая говорить, Энди начал убирать столовые ножи в деревянную подставку, с легким стуком вставляя их в прорези. Просто отправилась в поход. Разве она не говорила тебе? Уехала вчера днем. Но я же разговаривал с ней. Джулиан помедлил, припоминая события вчерашнего дня. Вчера рано утром. Вряд ли она забыла об этом так быстро. Энди пожал плечами, однако, похоже, забыла. Ты же знаешь женщин. А что, вы хотели отправиться в поход вдвоем? Джулиан уклонился от ответа. Она уехала одна, как всегда, — хмыкнул Энди. — Ты же знаешь, Николь. Знать-то он знал. Да только хорошо ли. И куда ее понесло?»